В течение нескольких дней от Мэтьюза не было известий. Его загадочные слова возбудили мое любопытство. Я подолгу вертел в руках клочок пергамента и ломал голову над обрывками слов, которые были на нем написаны. Однако необычное происшествие отвлекло меня. Как я уже говорил, доктор Дулиттл запретил Ускали приводить в зоопарк новых жильцов собак. Но однажды Ускали, как обычно, бродил по городу и вдруг увидел под забором пса грязный и взлохмаченный пес лежал на голой земле и жалобно скулил он явно попал в беду и ему требовалась помощь что с тобой участливо спросил у Скалли, незнакомого пса сам не знаю ответил тот я съел крысу а теперь у меня болит живот ой как больно это не от крысы с уверенностью заявил ускали крысы очень здоровая пища от них ничего плохого собаки не будет я сам съел их и не одну сотню я съел их не меньше твоего — проскулил в ответ пес и до сих пор тоже ничего плохого от них не было, но у сегодняшней был какой-то странный привкус. — Ну ничего, сейчас я отведу тебя к доктору Дулитлу, и он быстро поставит тебя на ноги, — удешил пса Ускали. Но пес так страдал от боли в животе, что не мог идти. Оскали помчался домой. Надо бы посоветовать доктору придумать носилки для больных собак, — думал он по дороге, — или хотя бы тележку. Доктора дома не оказалось, поэтому Оскали позвал меня на помощь, и я привез больного пса к нам на Воловью улицу в садовой тачке. Мне не доставалось сил принести его на руках. Тем временем доктор Дулиттл вернулся и осмотрел больного. Ты отравился, сказал доктор. Но ведь он съел только крысу, удивился Оскали. Он стоял рядом и ужасно волновался. Значит, крыса была отравлена, объяснил Джон Дулиттл. Кто-то из людей решил вывести в своем доме крыс, разбросал везде отравленную приманку. Крысы отравились, и тут ты слопал одну из них. Ничего страшного, мы с твоей болезнью справимся, шутя. Но тебе придется остаться у меня на несколько дней. Спать будешь в гостиной, так мне будет легче за тобой присматривать. Выпей это лекарство и ложись на тюфяк. Стаббинс, укрой его потеплее, чтобы он не простудился. На следующее утро меня разбудил странный шум, доносившийся из спальни доктора. Казалось, что он непонятно зачем двигает мебель. Я встал с постели, оделся и заглянул в спальню доктора. Он и вправду двигал мебель. С красным от напряжения лицом доктор оттащил от стены шкаф, заглянул за него, покачал головой и полез под кровать. Я удивленно смотрел на него. Доктор вылез из-под кровати, заметил меня и сказал. — Доброе утро, Стабинс. Ты случайно не видел мой ботинок? — Ботинок? — опешил я и переспросил. — Какой такой ботинок? «Ну да, ботинок, левый, он исчез». «Нет, не видел», — замотал я головой. «Странно», — проворчал доктор. «Я поставил их вчера вечером под кровать. Не мог же он уйти из спальни сам, без меня». Однако пора было браться за дела. Для начала я решил заглянуть в гостиную к больному псу, которого накануне привел у Скали. Но Клинга, так звали пса, в гостиной не оказалось. Я встревожился и вышел в сад, чтобы попросить ускали отыскать пропавшего пациента. Каково же было мое удивление, когда на лужайке я нашел не только пса, но и левый ботинок доктора. Пес с явным удовольствием грыз этот башмак. В ту же минуту в сад вышел и Джон Дулиттл. На правой его ноге был башмак, а на левой домашний шлепанец. — Кто тебе разрешил выходить на улицу? — стал доктор журить пса. — Ты еще не здоров. Эй, а что ты делаешь с моим башмаком? Конечно, доктор спрашивал зря. И так все было понятно, что Клинг делал с башмаком. Сбоку на нем уже виднелась изрядная дыра. «Но «Ну что же ты наделал?» — огорчился Джон Дулитл. «Зачем ты выгроз в башмаке дыру? Как же я теперь его надену?» «Так вы что же его еще до сих пор носите, господин доктор?» «Очень жаль», — сказал пес. «Правда, я не совсем понял, что же ему жаль. Что он испортил башмак? Или что башмак у него сейчас отнимут?» Очень жаль, я был совершенно уверен, что они вам уже не нужны. — Это были мои лучшие единственные башмаки, — загрустил Джон Дулиттл. — А сегодня вечером мне непременно надо быть в зоологическом обществе. По-моему, будет неприлично явиться туда в домашних шлепанцах. Стабин, спрошу тебя, после завтрака сходи к своему отцу, поклонись ему от меня и попроси поставить на башмак заплату. — Клинк, — обратился доктор к псу, — зачем ты грызешь башмаки? Только щенки точат об обувь зубы, а ты ведь уже не молод. — У меня эта привычка осталась с детства, — ответил Клинк. — Есть люди, которые в старости грызут ногти, а я грызу башмаки. Одни говорят, что это дурная привычка, другие, правда, их мало, что это признак гениальности, а отец считал, что я глупый щенок и никогда не повзрослею. Сидевшая на ветке Полли скрипнула. — Твой отец был умным псом. К сожалению, ты не в него пошел. Но Клинк не обратил на ворчание попугаихе внимания и продолжал. «Это очень вкусно, господин доктор. Я за один башмак готов полжизни отдать, а за целую пару и умереть не жалко». «Ну что же», — улыбнулся Джон Дулиттл, «придется мне купить для тебя пару. Какие ты больше любишь, черные, коричневые или желтые?» «Если уж вы мне предлагаете башмаки на выбор», — ответил Клинк, «то я бы предпочел коричневые, и не со шнурками, а с пуговицами по последней моде». Страсть, как люблю грызть пуговицы, это успокаивает, и я становлюсь тихим и смирным. — Боюсь, что в падлебе не найдется именно такой пары, чтобы коричневой, да еще и с пуговицами, по последней моде, — засмеялся доктор. — Мы живем в провинции, и мода доходит до нас с опозданием, но есть еще одна загвоздка. Когда люди покупают обувь, а потом примеряют ее дома, на ногу, и она не подходит, то они в магазине разрешают поменять купленную пару на другую. «Если ты примеришь башмаки на зубы, и они тебе не понравятся, то назад их у нас не примут. Поэтому, наверное, будет лучше, если ты пойдешь со мной в магазин и сам выберешь себе пару по вкусу». Пока я ходил к отцу, и он чинил изуродованный псом башмак, доктор с Клингом наведались в магазин обуви. После этого все жители Падлиби окончательно поверили, что доктор дулитал не в своем уме. Хозяин магазина еще долго веселил соседей и знакомых, Представляя в лицах, как чудак-доктор велел выставить на полу все коричневые ботинки, какие только имелись, и как грязный беспородный пес долго обнюхивал все пары, а потом ткнул лапой в самую дорогую. «А у пса губа не дура», — хихикал хозяин. «А доктор-то, доктор, купил псу ботинки, а сам пришел ко мне в домашних шлепанцах. Клинк очень быстро освоился в зоопарке доктора Дулитла и стал всеобщим любимцем, несмотря на дурную детскую привычку грызть обувь.